ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НОВАЯ ЖИЗНЬ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я медленно брела по широкому пустынному двору Академии. В середине лета студенты уже успели и отучиться, и отпрактиковаться, и благополучно разъехались. Абитуриенты, ожидавшие сегодняшнего вступительного экзамена, еще не заполнили окружающие тропинки. Я специально пришла пораньше, По утреннему свежий и прохладный воздух медленно прогревался ласковыми солнечными лучами. Подставляя им лицо и довольно щурясь, я неторопливо прогуливалась по древним каменным плитам, стараясь не ступать на выбившиеся ростки травы. На душе было светло и величественно. С сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Радостно думала я и чувствовала себя безумно легкой, воздушной и свободной. Стану жить в общежитии, бегать на занятия, заведу друзей, как самая обычная девушка. В воображении мелькали милые сердцу картинки студенческой жизни. И больше никаких ночных вылазок. Прощай, гейша, и здравствуй, корни Грейс. Постепенно вокруг появлялись люди. Первые абитуриенты, неуверенно озираясь, по одному-два человека направлялись в центральный учебный корпус. Я не торопилась. А зачем? «Зачем портить чудесное летнее утро, меняя его на душную аудиторию? Время еще есть!» Задумавшись, не сразу почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Быстро огляделась по сторонам, но поздно. Увидела лишь спину молодого человека широкими уверенными шагами удаляющегося вглубь двора. Я присмотрелась. «Герцог Сорби? А этот что здесь делает?» Скорее всего, показалось. Солнце, что ли, голову напекло? Или после дела во дворце он мне везде мерещится будет? Вот ведь несправедливость. Фактически ничего и не украла. Не я относила амулет заказчику. Не я получала деньги, и вся слава и лавры достанутся тоже не мне. А все равно чувствую себя преступницей. И до сих пор от каждой тени шарахаюсь. Нервы лечить пора. К счастью. На ближайшие годы с заказами завязано. Теперь я тихая мирная горожанка, студентка магической академии. Нагулявшись, прошла в большую полукруглую аудиторию и присела в последнем ряду, ожидая экзамена. Впрочем, это лишь название. На экзамен ничего не учили и не готовили. Да и результат по-хорошему от усилий абитуриента никак не зависел. Проверялись исключительно природные данные. Чем выше магический потенциал, тем больше шансов поступить. Мой собственный не являлся совсем уж выдающимся, но для учебы здесь и такого достаточно. О поступлении я не волновалась. Единственное, о чем стоило побеспокоиться, как бы профессора из комиссии не заподозрили неладное относительно моей личности, да и то было крайне маловероятным. Привет, меня зовут Даш. Радостно рявкнули прямо мне в ухо. Оказалось, за время моих раздумий аудитория быстро наполнилась людьми. Теперь здесь было шумно, тесно, и количество кислорода в воздухе оставляло желать лучшего. Свободных мест практически не осталось, одно из них оказалось возле меня. И теперь на него плюхнулся высокий, улыбчивый парень. «Как здорово, что я не пришел на пять минут позже, пришлось бы возле стеночки стоять!» Даш бросил рядом сумку. Пригладил рукой светлые вихры и подмигнул. А тут вот еще и рядом с красавицей посижу. Комплимент, конечно, сомнительный, но мне и подобные не часто перепадали. Улыбка расцвела сама собой. Я Корни, Корни Грейс. Даш, Флокин, очень приятно. Мне с чувством пожали руку. Не трусь, преподы не такие уж монстры. У меня отец профессор материальной магии. Я со многими здесь знаком. В это время... На возвышении стали появляться члены экзаменационной комиссии и рассаживаться за огромными темными столами. Профессор Фальк, председатель комиссии, поднялся на кафедру и начал представлять коллег. Впрочем, дальше имен он не заходил. А вот шепот Даша выдавал куда более ценные сведения. Уровень мага, кафедра и школа, личные характеристики. Я жадно ловила его слова. Любая информация о комиссии сейчас была не лишней. Последними вошли два молодых парня, высокие, симпатичные и подтянутые. Они выделялись парой ястребков, затесавшихся среди кур. О, а это наши знаменитости! С восторгом и благоговением начал Даш. Джек Сорби и Лэнси Арадер. Имя последнего было мне знакомо, племянник короля, как-никак, и придворный маг. Его родители погибли лет двадцать или тридцать назад. Во время покушения на правителя с тех пор королевская семья насчитывала всего три человека – короля, принца Эрика и самого Ленси. А Джек Сорби – это Джек Сорби. Я скривилась, будто съела какую-то кислятину. Выходит, на улице не померещилась. «Ленси из королевской семьи», – сообщил Даш. «То, что я и так знала. Мак-универсал с даром первого уровня. Слышала, кто такие универсалы?» Это словно у тебя есть дар всех школ сразу. А Джек даже сделал эффектную паузу, пытаясь поразить молодую барышню. Маг, универсал третьего уровня! Не может быть! посмотрела я на собеседника простодушным взглядом обычной городской девчонки. Да, этого не может быть! Что Сорби и Ардер, скажите на мило, здесь забыли, словно специально пришли на экзамен чтобы заставить меня нервничать. Мысли заскакали, как бешеные. Я его боялась. Моя идеальная личина может оказаться не столь хороша, если ее основательно прощупает Сорби. А что они в академии делают? Уточнила я у Даша. Если вообще, то лекции читают. Только не у всех курсов, и чаще факультативно. Отозвался тот и мечтательно добавил. Вот бы и нас к ним поставили. Тут их все любят. И парни свои в доску, особенно Джек, и вещи рассказывает интересные, не то что эти нафталиновые кошелки. Свои в доску парни? Особенно Джек? Хм, а пожилой маг за кафедрой тем временем монотонно бубнил о величии Академии, о чести, ждущей тех, кто достойно проявит себя на экзамене и прочей чепухе. Не сдержавшись, я принялась осторожно сканировать ауру Сорби, Хотя вряд ли он выставит ее на показ, но так и есть. Очень качественный макияж. А дальше блок. Пока я раздумывала, стоит ли его взламывать, Джек резко вскинул голову и начал внимательно осматривать зал. Заметил. Моментально развернувшись в сторону кафедры, я изобразила живейший интерес к выступлению председателя комиссии, но прислушалась при этом к сорбе, раз уж не дали присмотреться. Мне показалось... Кто-то из аудитории пытался сканировать мою ауру. Услышала я шепот Джека и шестым чувством ощутила, как еще один взгляд мазнул по рядам. Чтение ауры проходят на первом курсе, и только полные бездари с ним не справляются. Вполне возможно, кто-то из ребят уже знает заклинание, но увидят они твое искусство. Дай деткам порадоваться. Если бы так, пусть смотрят на здоровье, только ты меня не понял» мне показалось а мне подобные вещи обычно не кажутся ауру либо читают либо нет и особенно начинающие маги самоучки кроме того сканировали не макияж а как минимум блок и если бы я нашего умельца не спугнул то неизвестно куда добрался бы и что делать в голосе лэнси появилось удивление а ничего если повезет этот не в меру талантливый ребенок попадет ко мне Хмыкнул Джек. Молодые люди замолчали, и я снова переключилась на выступление стоящего за кафедрой мужчины. Каждый из вас, заходя в аудиторию, вытянул номерок. Профессор Фальк, наконец, перешел к самому экзамену. Это не билет и не задание, а очередность сдачи. Вы просто подойдете к тому члену комиссии, который вас вызовет. Ко мне есть вопросы? Да? Ага. Спасибо. Результаты будут известны через час после окончания. Если это все, давайте приступать. Даш ушел первым из них. Мы едва успели шепнуть друг другу «удачи», и экзамен начался. Некоторое время я просто следила за процедурой. Представление документов о способностях к магии, наличии или отсутствии магического или какого-либо другого дара. Вопросы. Иногда небольшое практическое задание. Максимум пять минут на человека. Только бы меня не вызвал Сорби. Здесь десяток магов, а значит, шанс попасть к нему совсем невелик. Я еще раз развернула помятую бумажку. 268. Почти конец списка. Расслабившись, стала ждать своей очереди. 263-й ушел, 264-й ушел. Что-то Сорби слишком долго держит своего мальчика. 265 ушел. 266 ушел. Освободился Сорби. Ну же, давай скажи, 267. 267! раздалось из другого конца зала. И тут же Джек, очнувшись от собственных мыслей, громко произнес. 268. Я сделала пару глубоких вдохов-выдохов, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Собственно, ничего плохого еще не произошло. Надо всего лишь четко отыграть простую роль. Дочь обычных, неименитых горожан пришла поступать в академию. Совершенно банальный случай. Первый раз видеть такое количество уважаемых господ магов, а потому жутко волнуется. В глубине души уверена, что ее не возьмут, отчего нервничает еще больше. Милое, незамысловатое создание, хоть и с неплохим магическим потенциалом. «Корни Грейс, вот мои документы!» – прозвучал робкий голос, и чуть дрожащая рука неуверенно протянула бумаги. Искоса, словно не смея поднять глаза, я поглядывала на члена комиссии. Потеребила пальцами рюшечку на платье, шумно вздохнула. Пытаясь приободрить абитуриентку, Джек улыбался самым дружелюбным образом. Трудно было узнать в этом симпатичном, доброжелательном парне, герцога Сорби. Точнее, легко, если забыть все последние встречи и вспомнить старый портрет из моей детской спальни. Ну, если на меня его обаяние так действует, то на простушку-горожанку и подавно должно, мысленно признала я и втихаря перевела дух. Длинные гибкие пальцы медленно перебирали мои полулиповые справки. — У вас хороший магический потенциал! — Поощрительно улыбнулся Джек. Горожаночка моментально оттаяла, зарделась от удовольствия и смущенно похлопала глазками. Сорби перевернул страницу и долго внимательно изучал следующую. «Хоть и без дара, но шансы все равно неплохие. Разрешите посмотреть вашу ауру? Пожалуйста, расслабьтесь и смотрите мне в глаза». И я посмотрела. Я смотрела целых две или три долгих секунды, когда возникло ощущение, словно меня втягивает в воронку.